глава девять федерика мария оливейра сантас для допроса свидетелей хостел айшель предоставил мехмету лекционный зал на шестом этаже в просторной светлой комнате рядами стояли кресла над преподавательским столом висел экран в углу разместился флипчарт конечно можно было пригласить свидетелей в участок Но Мехмед предпочитал расслабленную обстановку. Пусть допрашиваемым будет максимально комфортно, так больше шансов, что вспомнят мельчайшие детали. Солнечные лучи освещали стоящие рядами стулья, оставляя в тени преподавательский стол и три кресла. На одном из них и сидел Мехмед, потягивая чай из бумажного стаканчика. Очередной свидетель только что ушел, и у Мехмета оставалось 10 минут до допроса Ловкиной Вероники, на которую он возлагал большие надежды не столько в качестве свидетеля, сколько в качестве подозреваемой. Как и ожидалось, дело об убийстве Федерики Сантос получило большую огласку. И ладно бы огонь разжигали только турецкие журналисты, это можно было пережить. Но нет, подключились европейские. «Гражданка Португалии убита в Стамбуле. Власти Турции отказываются комментировать произошедшее, ссылаясь на нежелание разглашать материалы дела. Наша редакция не советует туристам посещать Стамбул до выяснения обстоятельств». Естественно, призывы отменить отдых создавали такой резонанс, что аукалось всем, включая начальника Мехмета. К делу было приковано слишком много внимания, а потому приходилось контролировать каждую мелочь — от проставления дат в документах до оформления улик. Мехмед занимался следственной работой с университетской скамьи, посвятил ей почти 20 лет и на собственном опыте знал, что одна процессуальная ошибка способна завалить дело, а потому в таких вопросах был особенно щепетильным. Больше всего злило что раньше эту Федерику никто знать не знал и жизнью её не интересовался, а теперь вся Португалия распереживалась и обсуждала случившееся с невинной девочкой, желавшей всего-навсего получить приличную работу. «Невинная девочка», — буркнул мехмет отхлёбывая чай. «Невинная? Как же?» Понятно, все вокруг расстроились из-за произошедшего с Сантос. Вот только почему до сих пор ни одна живая душа не явилась опознать тело? Где родственники? Друзья? Безутешный жених или любовник? Почему полиция Португалии так и не смогла найти квартиру жертвы, а значит, Мехмед понятия не имел, где она жила и с кем общалась? Почему всё, что удалось выяснить об этой Сантос, её полное имя, спасибо, что убийца не забрал паспорт, и имя её матери, которая вот уже три года мотает срок за мошенничество с банковскими картами. Конечно, неописуемой удачей было бы найти телефон жертвы, но на это Мехмед не рассчитывал. Скорее всего, убийца утопил устройство в Босфоре, чем подложил следствию довольно-таки жирную свинью. С кем убитая поддерживала связь? Какие места посещала? Какими приложениями пользовалась? В былые времена с помощью операторов связи можно было хотя бы восстановить список контактов. Но за последние пару лет ситуация изменилась. Люди всё чаще звонят друг другу через мессенджеры или пишут сообщения в Инстаграме, Телеграме, Фейсбуке. Отследить такое нереально. Разговоры по телефону и тем более СМС остались в прошлом. Особенно если речь идёт о молодёжи, которая, как подозревал Мехмед, даже не знает, что в смартфонах есть функция обычного звонка. Обнаружив в комнате жертвы ноутбук, мехмет воспрял духом, ведь вся активность в телефоне часто дублируется в ноутбук, и наоборот. Однако в случае с Федерикой Сантос надежды не оправдались. Девушка была на редкость осторожной, шифровала всё, что можно было зашифровать, никакие мессенджеры не устанавливала, в соцсети не заходила. Одно радовало. История браузера оставалась полной. То ли не успела почистить, то ли её излишняя осторожность не касалась веб вебсёрфинга. Эту историю и изучали айтишники, надеясь хоть что-нибудь откопать. Допив чая, мехмет смял стаканчик и бросил в стоящую под столом урну. Глянул на часы. Одиннадцать тридцать. Пора. Точь-в-точь точь по расписанию дверь приоткрылась, и в аудиторию заглянула девушка с короткими кудрявыми волосами пунктуально такое отношение к делу мехмет ценил добрый день уже в четвертый раз за сегодня он поздоровался на английском проходите пожалуйста девушка миновала расставленные рядами стулья опустилась в кресло напротив и положила на стол паспорт здравствуйте мехмет улыбнулся симпатичная Одета аккуратно, скромно. Голубые джинсы, белая футболка, серая кофта с длинным рукавом. Это правильно. Из-за кондиционера в аудитории прохладно. Он и сам подумывал набросить куртку. Косметики совсем немного. Круги под глазами явно пыталась замаскировать. Сидит ровно, руки сцеплены, взгляд внимательный. Волнуется. Значит, надо постараться ее немного расслабить. «Меня зовут Мехмед Серхат Аким. Я главный инспектор отдела убийств. Расследую смерть Федерики Марии Оливейры Сантос. Я пригласил вас в качестве свидетеля и очень рассчитываю на вашу помощь. Буквально через минуту подойдет переводчик, и мы начнем». На слове «переводчик» свидетельница улыбнулась. «Спасибо, так будет проще». я не очень хорошо говорю по английски а разговор важный мехмет кивнул разговоры в самом деле предстоял важный поэтому лучше если каждый будет изъясняться на родном языке мехмет на турецком свидетельница на русском переводчиков он пригласил заранее гюлина присутствовавшая на допросе к яры грассу уже ушла домой А Джамбар после разговора с Максимом Красновым и Игорем Варламовым отпросился передохнуть и выпить кофе. Об особенности Ловкиной мехмет уже знал. Во-первых, Есин подготовил краткую справку по всем свидетелям. А во-вторых, Краснов об этом предупредил. Похоже, переживал за свою студентку. мехмет понимал, как общаться с людьми, носящими слуховой аппарат. Мама в последнее время слышала всё хуже — Год назад он отвёл её к врачу, оплатил дорогостоящее устройство и с тех пор привык тщательно выговаривать слова. Ведь маме так было проще. Поэтому и Джамбара он ещё утром проинструктировал. «Говори медленно, чётко, убедись, что свидетельница тебя понимает». словкиной это тоже стоило обсудить. «Если вам что-то будет непонятно, не стесняйтесь, переспрашивайте». Переводчик отлично владеет русским. Но если возникнут трудности, дайте знать. «Спасибо», — свидетельница улыбнулась и убрала прядь волос за ухо. Дверь снова открылась, и в аудиторию с опозданием на три минуты вошел Джамбар. «Знакомьтесь, Вероника Ловкина, Джамбар Аркан», — представил мехмет когда переводчик занял кресло напротив свидетельницы. «Раз все «наконец» в сборе, давайте начинать». Он специально сделал упор на слове «наконец», но Джамбар недовольство не уловил, улыбался, глядя на Ловкину. Увы, бесполезно ждать от привлечённых специалистов такой роскоши, как пунктуальность. Оставалось надеяться, что в профессиональных вопросах Джамбар менее обеспечен. Мехмед открыл папку с бланками протокола, и быстренько пробежался по подготовительным этапам. Зафиксировал анкетные данные свидетельницы, сообщил об аудиозаписи, повторил Джамбару его обязанности, после чего добавил, обращаясь к Ловкиной. «Вероника Ханым, я должен предупредить, что вы несете ответственность за отказ или уклонение от дачи показаний и задачу заведомо ложных показаний». Это предупреждение — формальность, необходимая для протокола. От себя добавлю, что у меня нет никаких оснований сомневаться в вашей искренности. Более того, я ценю, что вы согласились побеседовать со мной так скоро после всего случившегося. Понимаю, как вам непросто». Пока Джамбар переводил, Мехмед внимательно наблюдал за свидетельницей. Как ожидалось, Ловкина сначала нахмурилась, потом медленно кивнула. «Хорошо. Многие допрашиваемые на этом этапе напрягаются. Или того хуже уходят в оборону? Причины могут быть разные. От недоверия к органам следствия до намерения что-то скрыть. Предупреждение об ответственности было обязательной частью допроса. Всё, что мог Мехмед, это произнести его максимально дружелюбно. Хотя, конечно, он лукавил». говоря, что оснований для сомнений нет. Искренность свидетельницы ещё предстояло проверить. «Как давно вы прилетели в Стамбул?» Ответ он знал, обратил внимание на дату в визовом штампе, но сейчас требовалось разговорить свидетельницу, поболтать на отвлечённые темы, чтобы снять напряжение. «В ночь с воскресенья на понедельник», — перевёл Джамбар. «Рейс из Москвы?» «Нет, из Краснодара». «А, Краснодар. Так выходит, мы с вами соседи через море». Джамбар тоже улыбался, переводя разговор. Но, как ни крути, присутствие посредника мешало невербальному общению. Однако других вариантов нет. Без переводчика языковой барьер не преодолеешь. Ловкина объяснила, что Краснодар находится не на берегу Чёрного моря, но совсем близко. Так что да, Можно сказать, что они соседи. Её ответы стали чуть длиннее, чуть более развернутыми. Значит, Мехмед нащупал правильный путь. «И как вам Стамбул? Уже успели что-нибудь посмотреть?» Свидетельница что-то ответила с улыбкой, а потом вдруг помрачнела, и он уловил знакомое слово «босфор». «Гуляла по площади Султан Ахмед во время лекции», Перевел Джамбар. Вчера прошлась по Галатскому мосту и каталась на корабле по Босфору. Ну да, в том самом злосчастном корабле, где произошло убийство. Лекция во время прогулки по площади Султан Ахмед? Звучит интересно. Но вы обязательно загляните в Айя Софию и Голубую мечеть и пообещайте, что прогуляетесь по Египетскому базару. «Нельзя побывать в Стамбуле и не попробовать грецкие орехи в шоколаде, которые там продают». Он широко улыбнулся и дождался, когда Джамбар переведёт, а Ловкина улыбнётся в ответ. «Обещаю. Египетский базар, грецкие орехи в шоколаде. Я запомнила». «Вот и замечательно». Мехмед подался вперёд и облокотился на стол. «Теперь надо аккуратно выяснить», Насколько хорошо свидетельница знала жертву? Ему не нравилось, что она всё ещё скована. Руки сцеплены, улыбка натянута, но хоть плечи не напряжены, как в самом начале беседы, и поза более расслабленная. Простое волнение или ей всё-таки есть что скрывать? Значит, вы прилетели в ночь с воскресенья на понедельник. Раньше учёба проходила В заочном формате? Да, пять месяцев. Довольно долго. В течение этого времени вы общались с другими студентами и преподавателями? Нет, мы познакомились уже здесь. Только одного преподавателя, Игоря Варламова, я знаю давно. Мы когда-то работали вместе. В этом показания Варламова и Ловкиной совпадали. «А что насчёт Федерики Сантос?» «С ней я познакомилась в понедельник. Мы всего пару раз общались». Ловкина снова убрала прядь волос за ухо. «Волнуется. Вопрос, почему? Связано ли это с информацией, которой поделилась Кьяра Грассо? Расскажите, пожалуйста, о событиях вторника. Своими словами, всё, что вспомните». Мехмед намеренно не вёл протокол, лишь делал краткие заметки в блокноте, предпочитая заполнить бланки позже. Знал, что многих свидетелей нервирует, когда инспектор во время допроса елозит ручкой по бумаге. Не для того он так старательно создавал расслабленную обстановку. В 16.00 мы все собрались в холле первого этажа, и преподаватели повели нас на пристань, где уже ждал корабль. Сначала была прогулка по Босфору, потом нас высадили на берег и дали час свободного времени. Я очень переживала за соревнования, постоянно проверяла рейтинг, только и делала, что смотрела в телефон. Поэтому даже не заметила, выходила ли федерика с корабля. Это важно? Пока не знаю. Но наверняка это смогут прояснить другие свидетели. Продолжайте. У него уже появилось два вопроса, но Мехмед не спешил их задавать. Пусть сначала расскажет всё, что помнит, а потом они вместе заполнят пробелы. После экскурсии мы вернулись на корабль. В ресторане подавали шампанское и фрукты, но, как я уже говорила, мне было не до веселья. Поэтому я уединилась на палубе и ждала, когда объявят результаты. Потом ко мне присоединилась Федерико. Мехмед насторожился, но виду не подал. Насколько он знал, экскурсия закончилась около шести. Предположительное время нападения на Сантос — 19.44. Именно тогда ей звонил Краснов, и семь человек, находившихся рядом, слышали шум борьбы и крики. Значит, жертва общалась с Ловкиной незадолго до смерти. «Мы немного поговорили». Потом пришёл Карло Манчини, и они с Федерикой ушли в бар. Я постояла ещё какое-то время на верхней палубе, после чего спустилась на вторую. Там я видела, как Манчини и федерика и в самом деле зашли в бар. И пошла на нижнюю палубу, нашла свободную каюту и уснула. Проснулась из-за того, что звонил Игорь. Я не знаю, что он хотел. Выключила слуховые аппараты. Вышла из каюты, потому что скоро должны были объявить результаты. И там Ловкина запнулась, сглотнула и на миг прикрыла глаза. Сначала увидела Игоря и Макса. Они спускались по лестнице. Потом прибежала Грассо. Я поняла по их лицам, что что-то случилось. А потом увидела её. «Всё хорошо», — мехмет ободряюще улыбнулся. Спасибо за такой подробный рассказ. Хотите воды?» Последнюю фразу он произнес на английском, и Ловкина кивнула. «Да, спасибо». Мехмед позвонил Рыбии. Знал, что отвлекает, но больше некого было попросить. Они с Есином проводили повторный обыск в комнате жертвы, искали одну крошечную вещицу, которая могла пролить свет на личность Сантос, и раскрыть все её зашифрованные секреты. «Привет. Как вы там? Есть подвижки?» «Пока не нашли, но я узнала нечто любопытное. Как раз хотела подняться к тебе и рассказать». «Отлично. Захвати, пожалуйста, пару бутылок воды. Для меня и для свидетеля». Джамбар поднял руку, и Мехмед добавил. «Три для переводчика тоже». «Без проблем. Скоро буду». Он сбросил вызов и снова обратился к Ловкиной. «Постарайтесь вспомнить, в котором часу приблизительно вы общались с Федерикой Сантос на палубе». Джамбар перевёл вопрос. Свидетельница задумалась. «Около семи. Мне как раз пришло сообщение. Если хотите, я могу посмотреть время в WhatsApp». «Буду вам признателен». Ловкина достала из кармана телефон, Провела пальцем по экрану. «Я получила сообщение в 18.58. Мы с Федерикой уже пару минут общались, потом поговорили еще минут десять». «Позвольте мне взглянуть». Ловкина развернула экран и указала на сообщение, полученное в 18.58. Текст был на русском, но это значение не имело. А вот временную отметку Мехмед перенёс в блокнот. На этом этапе расследования очень важно расписать картину преступления по минутам. От кого пришло сообщение? От моего друга Кирилла. А полное имя и номер телефона? Не переживайте, я его не потревожу. Просто важно зафиксировать каждую мелочь. Да, я понимаю. «Кирилл Разумов. Вот номер». Ловкина открыла информацию о ВКонтакте. «Спасибо». Мехмед переписал имя и номер в блокнот. «Теперь вспомните вашу беседу с Федерикой. Что вы обсуждали?» «Ничего особенного. Выпили шампанского. федерика пожаловалась на плохой интернет. Я спросила, понравилась ли ей экскурсия». Ловкина поёрзала. Обняла себя за плечи, а потом сложила руки на коленях. Похоже, волновалась всё сильнее. Чего она дёргается? Одно дело, если её нервирует сам факт допроса. Другое, если она причастна к убийству. «Чуть раньше вы сказали, что переживали за рейтинг. Расскажите, пожалуйста, об этом подробнее». Про соревнования и правила первого этапа он уже знал из показаний преподавателей. Грассо также добавила, что они выяснили, кто устроил диверсию с дизлайками. Вопрос — догадывалось ли об этом Ловкина? «Для того, чтобы получить сертификат об окончании курсов, нам необходимо набрать 10 баллов. Первое испытание завершилось позавчера. Нужно было опубликовать статью на Реддите — и получить как можно больше лайков. Насколько я знаю, вы соревнуетесь не только за сертификат. Да. Лучшего студента пригласят на работу в Creative World. И как ваши успехи? Пока не очень. В первом соревновании я заняла шестое место. Баллы выдавались за первые пять. Ловкина опустила глаза. И Мехмед задумался на секунду. Важно было правильно сформулировать следующий вопрос, чтобы он не получился наводящим. «Согласно показаниям ваших преподавателей, изначально вы были на втором месте. Как так вышло, что вы опустились на шестое?» Ловкина внимательно следила за губами Джамбара. Что-то переспросила. Он ответил чуть медленнее, похоже, — вспомнил наставление Мехмета о том, как нужно общаться со слабослышащими. Рейтинг складывался из лайков и дизлайков. Сначала у меня было много лайков, и я вышла на второе место. Но потом количество дизлайков зашкалило, и рейтинг упал. «С чем вы это связываете?» Ловкина прочистила горло. «Да уж, рыбия с водой была бы сейчас очень кстати». либо мой пост не понравился посетителям сайта либо кто то из конкурентов не хотел чтобы баллы достались мне поясните пожалуйста что значит не хотел чтобы баллы достались вам он понимал что она имеет в виду но для протокола важен развернутый ответ возможно кто то намеренно нагнал дизлайки на мой пост у вас есть предположение Кто? Ловкина уже в который раз убрала прядь волос, задержала пальцы на мочке уха. Эта тема явно была ей неприятна. Скорее всего, кто-то из вышедших в первую пятерку. Мехмед сверился с записями. Екатерина Щербак, федерика Сантос, Карло манчини Юрис Янсенс, Талия Дойл. Верно? Ловкина кивнула и немного помедлив добавила. «Вы спрашивали, о чём мы разговаривали с Федерикой?» «О дизлайках тоже. Я спросила, не её ли это рук дело?» Но Федерико ответила уклончиво и перевела тему. Потом пришёл Манчини. «Интересно, она на самом деле не знает, кто завалил её дизлайками или притворяется?» Мехмед сделал пометку, что с этим самым Манчини тоже стоит поговорить. «Чем они занимались? Сантос в баре. Был ли там кто-то еще?» Дверь в аудиторию открылась. Это Рыбия принесла воды. Поздоровалась на английском и поставила на стол три бутылки. Мехмед протянул одну Ловкиной и попросил Рыбию. «Не уходи далеко. Закончим и расскажешь, что хотела». «Хорошо». Рабия вышла из аудитории, а Мехмед открыл в блокноте страницу с заготовленным списком вопросов. Подождал, пока Ловкина попьет, и продолжил. «Примерно в котором часу вы спустились на нижнюю палубу?» «Когда я зашла в каюту, было 19.10. Я посмотрела на часы, чтобы понимать, сколько времени осталось до оглашения результатов». Мехмед записал время в блокнот. — На нижней палубе был кто-то ещё? — Нет, я никого не видела. — Вы сказали, что пробыли там, пока не позвонил Игорь Варламов. Верно? — Да. — В котором часу это было? Ловкина снова достала телефон, пробежалась пальцами по экрану. — Игорь позвонил в 19.50. С 19.10 до 19.50 вы находились в каюте на нижней палубе. Вспомните, может, вы выходили? Или наоборот, кто-то заглядывал к вам? Нет, я всё время была в каюте. Никто не заглядывал. То есть она запнулась, подождала, пока Джамбар переведёт первую часть ответа и добавила. Я выключила аппараты и уснула. Возможно, кто-то заходил, но я этого не видела. Мехмед кивнул. Значит, она спала в каюте с выключенными слуховыми аппаратами. Но в 19.50 вы ответили на звонок. Как вы услышали телефон, если аппараты были выключены? Ловкина приподняла брови. Вопрос был с подвохом, и она это поняла. А потому ответила довольно сухо. Вибрация. Телефон лежал рядом на столе и завибрировал, когда позвонил Игорь. Я привыкла просыпаться от этого ощущения. «Я так и подумал», — улыбнулся мехмет Хотя, конечно, существовала и другая версия событий, но пока не было смысла её обсуждать. Ответ на следующий вопрос уже был очевиден, но мехмет всё-таки спросил. «Вы слышали что-нибудь, когда находились в каюте?» что-нибудь указывающее на нападение. Ловкина покачала головой и сжала бутылку, та едва уловимо затрещала. Я практически ничего не слышу без аппаратов. Да уж, досадней и нарочно не придумаешь. Восемь человек слышали по громкой связи, что на Сантос напали, но находились при этом на третьей палубе. Ловкина же, которая была ближе всех, не слышала ни звука. Если, конечно, не врет. Согласно отчету Айлы, Сантос умерла вследствие асфиксии, вызванной механическими причинами. А именно, сдавливанием шеи петлей из широкого мягкого материала, предположительно шарфа, который с места преступления пропал. Предварительно Сантос ударили по голове тяжелым предметом, скорее всего, бутылкой шампанского, осколки которые найдены рядом с телом, а горлышко, вероятно, отправилось в Босфор. Ориентировочно смерть наступила через 4-5 минут с момента начала удушения. Еще от одной до трех минут потребовалось убийце, чтобы избавиться от улик и сбежать. То есть преступник находился рядом с жертвой от 5 до 8 минут. В 19.44 Максим Краснов позвонил Сантос по громкой связи. Их разговор слышали восемь человек, включая самого Краснова. Запись звонка не сохранилась, но оператор Стивен Вуд в это время в том же помещении брал интервью у Валерии Легран. Интервью снималось на камеру. Техники уже работают с видеофайлом, пытаются вычленить аудиодорожку, на которой очень плохо. но всё же слышно, как Краснов звонит Сантос. В 19.51 Ловкину обнаружили у тела. Через семь минут после того звонка получается восемь человек слышат, как на Сантос напали, а семь минут спустя у её тела находят Ловкину. Ей как раз хватило бы времени, чтобы убить и выкинуть улики. Совпадение? «Возможно. Ловкина вполне могла оказаться не в то время, не в том месте. А убийца сбежал буквально за несколько секунд до того, как она вышла из каюты. Но есть и другой вариант. Ловкина узнаёт, что это Сантос», — завалила её пост дизлайками. «Откуда? Возможно, жертва призналась сама». Возможно, Ловкина, как и тот парень Манчини, была подписана на рассылку ее блога. Они встречаются на нижней палубе, ссорятся, звонит Краснов. Сантос берет трубку, а Ловкина в этот момент в порыве ярости хватает бутылку, состоящего рядом стола, и бьет Сантос по голове. Еще бы! На кону высокооплачиваемая должность, и Ловкина была впереди до тех пор, пока Сантос Не сыграла нечестно. Такое кого угодно выведет из себя. Итак, Ловкина разбивает бутылку о голову Сантос. Понимает, что натворила, паникует и выбрасывает горлышко за борт. Для этого достаточно сделать пару шагов. Потом видит, что Сантос жива. Паникует еще больше, ведь та расскажет, кто на нее напал. А это не только лишит ее шанса заполучить главный приз в соревновании. Это... Уголовная ответственность. Ловкина должна была это понимать. Она видит шарф на шее жертвы. Согласно предварительному опросу свидетелей, в тот день Сантос его носила. Этим шарфом Ловкина и душит Сантос. После чего выбрасывает удавку за борт вместе с телефоном, но сбежать не успевает. Варламов и Краснов обнаруживают ее рядом с телом. В версии имелись пробелы. Например, непонятно, зачем Ловкиной выбрасывать телефон. Там остались отпечатки? Почему на ее руках не обнаружены порезы от стекла, а на одежде пятна крови? Справедливости ради, ничего подобного не было и у других присутствовавших на корабле. То есть либо убийца действовал аккуратно, либо каким-то образом успел переодеться и выбросить одежду за борт. С выводами Мехмед не спешил. Для начала надо собрать сведения и накидать все возможные и невозможные догадки. Да, Ловкина — одна из немногих, у кого не было алиби. Но подробной проработкой гипотез он займётся позже. Ещё один вопрос, и я вас отпущу. Простите, но я вынужден об этом спросить. Сколько вы выпили во время той вечеринки? Ловкина нахмурилась, слушая перевод, но ответила весьма спокойно. Один бокал шампанского, когда общалась с Федерикой. Мехмед отметил, что это было за 40 минут до нападения на Сантос. Что ж, алкоголь к тому времени уже выветрился, а потому показания Ловкиной вполне можно считать надёжными. Он хотел закончить допрос, но вспомнил кое-что ещё. — Вы сказали... что уснули в каюте. Я снова прошу прощения, что вынужден задавать такие вопросы, но с чем связана ваша усталость? Возможно ли, что она выпила больше одного бокала и из-за этого уснула? Две предыдущие ночи я почти не спала. Сначала был перелёт, потом подготовка к первому заданию. К тому же я перенервничала из-за дизлайков. Мехмет кивнул. Что ж, это лучше, чем опьянение. Но волнение в совокупности с усталостью тоже не лучшие помощники в надёжности свидетеля. С другой стороны, временные отрезки, названные Ловкиной, подтверждаются сообщением в WhatsApp и входящим звонком от Варламова. А это в её показаниях, пожалуй, было самым важным. Ну и общее впечатление о свидетельнице мехмет получил. И «Ещё раз огромное спасибо за уделённое время. Не смею вас больше задерживать. Попрошу только вернуться через час, чтобы расписаться в протоколе. Я пока подготовлю бумаги». «Да, конечно». Похоже, Ловкина была удивлена, что он отпустил её так быстро. Посидела ещё секунду, а потом встала и быстрым шагом вышла из аудитории. Её немного дёрганное поведение... Настораживала. Мехамед остановил аудиозаписи и попросил Джамбара погулять, пока он возится с протоколом. Сегодня допросов больше не будет. Свидетелей, обнаруживших тело Сантос, он уже допросил. Предварительные показания остальных имелись. Теперь важно поминутно расписать картину преступления, проверить алиби каждого, просмотреть видеозаписи. Если потребуется кого-то повторно допросить, Это можно сделать в участке. В аудиторию вошла Робия. «Ну, что расскажешь?» Помощница заняла место Ловкиной. Мехмед улыбнулся такому резкому контрасту. Только что перед ним сидела бледная, взволнованная девушка с забавными кудряшками. Теперь уверенная Робия с ярко накрашенными глазами и волосами, скрытыми под серым платком. Хорошо хоть излюбленное колечко вытащила из носа. мехмет не раз предупреждал ее о внешнем виде на работе. Рабия с правилами соглашалась, но мехмет подозревал, что, оставшись в кабинете одна, она тут же надевает пирсинг. По крайней мере, несколько раз он видел ее с колечком в носу возле кофейного автомата. «Перерыли всю комнату. Есин еще ищет, но, я уверена, токена там нет». мехмет шумно выдохнул. «Он бы многое отдал, чтобы знать наверняка», Куда подевался этот токен? Одно дело, если его припрятала Сантос. Совсем другое, если забрал убийца. «Кемаль из IT звонил», — добавила Рыбия. «Говорит, нашел на ноуте жертвы очередную электронную почту. Уже третью. Этот аккаунт она почему-то не шифровала. Похоже, завела временный для спама. Там гора писем с подтверждениями о выполненных заданиях. Угадай, каких?» Вместо ответа Мехмед приподнял брови, давая понять, что не в настроении играть в угадайку. Рыбия пожала плечами, мол, не хочешь, как хочешь. Дизлайки на Реддите. Триста штук. В основном на пост Ловкиной. По мне, так вполне себе мотив. Психанула и прикончила конкурентку. мехмет откинулся на спинку кресла. Про дизлайки я уже в курсе. Выяснилось на допросе Грассу. Один из студентов был подписан на блог Сантос и сегодня утром обнаружил в почте письмо с просьбой задизлайкать пост Ловкиной. В базе сантас пара тысяч подписчиков, но, видимо, решила еще и платных дизлайков нагнать. И все на бедную Ловкину, хмыкнула Рыбия, закидывая ногу на ногу. Оно и понятно. Щербак эту, которая Катрин, завалить сложнее. С ее армией фанатов пришлось бы раскошелиться. А тут... «Нагнала Ловкина и дизлайков? Себе лайков. Вот тебе и второе место. Вполне себе мотив». «Возможно. Но пока не разберемся с токином выводы делать рано. Что-то мне подсказывает, что в ноутбуке жертвы много всего интересного. Не зря же она все шифрует. Видимо, есть что прятать». федерика Мария Оливейро Сантос также известная как блогер Колючка, была типичным любителем теорий заговоров, писала разоблачающие статьи, попахивающие желтой прессой. Правительство следит за гражданами через телефоны и банковские транзакции. Мы живем в виртуальной реальности, и все происходящее вокруг — пиксели и алгоритмы. Каждый третий миллионер — вор и мошенник. И дальше в том же духе. Что особенно поражало, жертва не просто нагоняла в блок трафик, но и верила в собственный бред. По крайней мере, банковскими картами не пользовалась, предпочитая криптовалюту и наличные. Этот факт подтверждали найденные в чемодане 5000 евро, а также логи с ее ноутбука. Айтишники выяснили, что жертва регулярно платила криптовалютой. Вот только доступ к кошельку, как и к остальным файлам, был закрыт. а на входе светилась табличка с надписью «Двухфакторная аутентификация». Поначалу айтишники думали, что для доступа в аккаунт требуется код, пересылаемый на телефон жертвы. Но потом Есин, просматривая записи лекций, предоставленные Creative World, заметил, как жертва использует необычное устройство — брелок с крошечным экраном, в котором айтишники распознали токен для генерации одноразовых паролей. То есть для доступа к электронному кошельку и файлам жертвы требовался код с этого самого токена. Мехмед надеялся, что устройство отыщется среди ее вещей. Но, похоже, надежды не оправдались. Есин с Рабиёй так ничего и не нашли. Правду говорят. Появляется груша, заканчивается черешня. Сказала айтишникам дальше копать. Рыбия развела руками, словно извинялась, что не принесла хорошие вести. Но без токена они в кошелёк точно не войдут. Да и, похоже, файлы не расшифруют. Ясно. Мехмед открыл папку с бланками протоколов. Можно было поручить бумажную работу помощникам, но он предпочитал делать это сам. Во-первых, любил кропотливую работу. Это помогало настроить ум на рабочий лад. А во-вторых, Прослушивая записи допросов, порой находил интересные зацепки. Пропавший токен служил основой для целой цепочки новых версий. Возможно, кто-то хотел получить доступ к файлам жертвы. Возможно, кого-то заинтересовал ее кошелек. Если она хранила 5000 евро наличными, сколько денег приходилось на криптовалюту? Он как раз собирался включить диктофон, когда в аудиторию зашел Есин. По его довольной физиономии стало ясно, что-то накопал, не иначе. Рыбия пришла к тому же выводу. «Неужели нашел?» «Не-а», Есин плюхнулся в кресло. токина нет, но я обнаружил кое-что другое. Когда знаешь, что искать, живется гораздо легче». «В смысле, знаешь?» — буркнула Рыбия. «Токен. Мы его и искали». Мехмед поднял палец, призывая помощницу к тишине, и указал на есина «Продолжай». Вечно эти двое цапались, как кошка с собакой. есин поиграл бровями, выпендриваясь перед Рыбиёй, но терпение мехмета испытывать не стал. «Когда Рыбия ушла, я всё ещё раз проверил, но токина там точно нет. Поэтому я позвонил Кемалю. Говорю... Давай, дорогой, объясни мне, обычному парню, еще разок, всю эту свою айтишную ерунду. Потому как я, если честно, так до конца и не догнал, как работают эти шифры, пароли и криптовалюты. Ясно, что нужен код токена. Но если его нет, должны же быть варианты. Кемаль говорит, нет, без токена никак. Но его одного недостаточно. Чтобы войти в аккаунт, нужны логин, пароль и... «И, соответственно, код». Есин продемонстрировал три пальца и повторил. «Логин, пароль, код. А для доступа к кошельку — номер кошелька, пароль и снова код. Выходит, если убийца и в самом деле украл токен, в кошелек он все равно не войдет. «Потому что не знает номер кошелька и пароль», — кивнул Мехмед. «Логично». Видимо, это можно добыть в телефоне, который так, кстати, пропал. Да, я тоже так подумал, и Кемаль эту догадку подтвердил. Говорит, можно было поставить шпиона на телефон. Но это, оказывается, не так-то просто. Кемаль говорит, что лично он действовал бы иначе. Установил бы в ее комнате камеру, чтобы видеть клавиатуру ноутбука. Это проще, чем взламывать телефон. Ну, а дальше простая логика. Я же говорю, когда знаешь, что искать, живётся гораздо легче. Нашёл? Мехмед даже приподнялся. Похоже, всё-таки не закончилась черешня. Да, в настольной лампе. Крошечная такая камера с крошечным объективом направлена вниз, чтобы видеть клавиатуру. Так что следили за нашей Сантос. Это уже очевидно. Хотели заполучить её пароли. И токен сто пудов украли. Мехмед победно стукнул ладонью по столу. «Вот это я понимаю! Рывок в деле! Значит, убили ее ради того, что хранится на ноутбуке. И что-то мне подсказывает, что дело в деньгах. Точнее, в криптовалюте».